Евгений Щепетнов Манагер Глава первая Я с трудом разлепил глаза и застонал. Ужасно болела рука, тело чесалось изудело. В глазах мелькали тучи мошек, кружащихся так, что меня начинало тошнить. Я повернулся на бок и вытошнил остатками шашлыка и колы. Вид содержимого желудка привел меня в еще большее тошнотное состояние. И рвотные спазмы последовали один за другим, пока уже нечего стало извергать, кроме желчи и желудочного сока. Голова немного очистилась, и я стал осознавать, что со мной что-то не так. Где речушка, возле которой мы разместились, выехав всем офисом на майские посиделки? Первое мае дело святое. Как не выехать на природу и не напороться всем офисом во славу будущих продаж комплектующих? а также параллельно не потискать свою соседку по офису, Аньку. Ее стол стоит рядом, всего в метре от меня. Она так-то вполне благосклонно посматривала на меня, хотя, может, это мне и показалось. Я не отличаюсь особым мачизмом. Рыхловатый, не очень высокий, под 180, а точнее, увы, 175 ростом. Парень, 25 лет от роду, 100 килограммов весом. Из них как минимум 20 на жирок и пивной животик. Под слеповатые глаза. Мне даже справку на машину не выдали. Сволочи! Как, мол, с таким зрением водить машину? За четверть века моей спокойной и скучной жизни у меня была всего одна женщина. И та менеджер с нашей работы, на 10 лет старше меня, с неистребимым запахом табака изо рта. Который после развода требовалось хоть какого-то мужика, даже такого дрябленького и лоховитого, как я. Как я дошел до такой жизни? А как все доходят? Спокойная семья, где отец инженер, а мама инспектор в Собесе, школа, потом институт, физмат. Пристроился менеджером по продаже в крупную фирму, торгующую компьютерным железом. Зарплата не дурная. Думать особенно не заставляют. По-тихому можно поболтать по аське с друзьями, после работы пивка охряпнуть и в ролевик погонять. Тут я уже просто зверь. Фулл, золотые доспехи, рву всех, в консте состою. Ну, а личная жизнь? А что личная жизнь? Или мечты, или 35-летняя баба с запахом табака и небритостями. Или вообще порносайт». Что еще может позволить себе небогатый, бесперспективный парень из приличной семьи? Ой, какая-то здоровенная крылатая сука ужалила меня в шею. Что за хрень? Где я? Мы набрали пиво, водяры, и все двадцать человек загрузились в пять легковых автомобилей. Через два часа, пробившись через потоки леммингов, двигавшихся на дачу, уже мчались по трассе, уносившей нас к светлому будущему. Шашлыку, солнцу, речушке глязьме, Тихо несущей свои слегка поганенные дачниками воды К своей сестре Оке. Купаться в якобы пьяном бессмысленном состоянии, Прижимать к себе упругие телеса офисных красоток, Играть в дурацкий волейбол, терпеть его не могу. Вот наше счастье на ближайшие часы. Все развивалось так, как я и ожидал. Монагеры быстренько перепились. Девки визжали, потрясая обтянутыми купальниками большими и не очень сиськами. Парни напрягали накачанную в спортзале мышцу, а я, стыдясь дряблых телес, бегал в резиновых шлепках, слаксах и толстовке с капюшоном. Не то чтобы я был совсем уж уродом. Несмотря на свою дряблость и категорическое нежелание проводить время в спортзале, я был довольно силен. Отец говорил, что это я в прадеда, кузнеца в станице Добринской, что на Дону. Но по сравнению со спортивными загорелыми коллегами смотрелся, как плюшевый медведь с вытертым ворсом. Большой, но... пляшивый, что ли. Моя старшая подруга говорила, что я слишком уж к себе придирчив, и мне не хватает уверенности. Не такой уж я и лох, как выгляжу. Но я ничего не мог с собой поделать». Но вот такой, какой есть. Раскрепощался я, лишь выпив пивка литра этак 3-4. Как ни странно, выпить я мог очень много, и даже не падал с ног. Только потом блевал с похмелья и долго болел. Читал про это в сети, типа особенности организма такие. Мол, мои телеса долго сопротивляются отравлению алкоголем, не пьянею поэтому, но потом наступает возмездие трясет и колбасит по полной. Не знаете, что такое вертолет? Тогда расскажу. Это когда вы ложитесь в постель, закрываете глаза, а кровать встает вертикально и начинает вращаться, все ускоряя и ускоряя движение, пока не наступает разрядка в тазик рядом с кроватью. Бррр! Как подумаешь, так дурно делается. Вот как сейчас, под этим здоровенным деревом. «Деревом? Это что за нахрен дерево? Его высота не меньше, чем метров двести. Это на глязьме-то? Да там выше, чем осина, дерева нет. А на той осине даже Иуда бы не повесился, так как она сразу бы сломалась пополам». Я приподнялся, сел, опираясь спиной на корявый ствол дерева-гиганта, и осмотрелся. Впереди зеленая гладь, то ли болото, то ли пруда — с затянутой огромными зелеными листьями какого-то плавающего растения поверхностью. Вокруг, в неярком, зеленоватом свете, пробивавшемся через густые кроны деревьев, стояли и лежали множество красивейших ярких цветов. Если бы не болела башка и не хотелось бы поблевать, я бы залюбовался такой невиданной красотой. В воздухе носилось множество насекомых. Или птиц. Я не мог понять, птицы это или насекомые, потому что размером они были с кулаки больше. Сверкали всеми цветами радуги, гудели, как шмели, стрекотали, как кузнечики, пищали и вопили. Один из этих ярких, изумрудно-зеленых существ нацелился на венчик красивейшего цветка диаметром с крупной подсолнух, завис над ним, видимо, пытаясь напиться нектара. Я протер свои заляпанные грязью очки Протирая их толстовку, надел и вздрогнул. Цветок неожиданно ожил и со слышным, даже отсюда хлопком, как будто ребенок хлопнул в ладошки, схватил этого любителя сладкого и замер, сжавшись в тугой красный комок. Опа! подумал я, так это что-то вроде росянки? Я о такой пакости и не слыхивал. Здоровенный какой цветочек! Похоже, я где-то в джунглях. Южная Америка или Африка? А как же я тут оказался? Меня напоили, усадили в самолет с Рязановым и заслали в джунгли Южной Америки? Фу, бред какой-то. А это не бред? Вот эти хищные цветы размером с тарелку, вот эти деревья высотой с Empire State Building, эти летающие светофоры, не бред? Похоже, что не бред. Явно не пригородный лес. Как я тут оказался? Итак, мы жрали, пили, скакали, визжали. Потом я собрался в кустах охватить любовью девчонку, Катю Михонькову. Ну, типа трахнуть ее, пока она поддатенькая и благосклонная. Я слышал, что в подпитии она всегда благосклонная, но никак не удосуживался проверить. И мы полезли в кусты подальше от всех». Катька шла неохотно, приговаривая, что пока мы тут ползаем, там весь шашлык кладовщики сожрут. Они, парни, прожорливые и бесстыжие. Однако все-таки пошла со мной. Вернее, потащилась. Все-таки мои 100 килограммов и энергия желания, подогретая алкоголем и двухнедельным воздержанием, делали чудеса. Я пер сквозь заросли крапивы и смородины, как танк, остановившись лишь на небольшой полянке, покрытой слоем прошлогодней травы и новой травкой, пробивавшейся сквозь этот войлочный слой. Прижав к себе податливую, пахнущую водкой и шашлыком Катьку, я впился в ее губы, не обращая внимания на попискивание. — Вот ты сильный какой! Настоящий медведь! Кто бы думал, осторожнее! «Лифчик порвешь, зараза, он стоит столько, сколько ты нифига не зарабатываешь. Да не рви, скотина, я сама сниму их». Тьфус, связалась с озабоченным пацаном. «Ой, что это? Да стой ты, болван, глянь! Шаровая молния, что ли? Да черт, остановись ты, отстань!» Она пихнула меня в грудь кулаками тяжело дышащего и стоящего уже со спущенными штанами, и с удивлением и испугом вперилась во что-то за моей спиной. Я с досадой натянул на чресло слаксы и с неудовольствием повернулся, чтобы рассмотреть эту погонь, которая помешала воссоединению разнополых манагеров великой фирмы Арро. Было желание просто разорвать эту помеху. Видимо, сперматоксикоз в купе с алкоголем сделали из меня берсерка, но рвать оказалось некого. Более того, объект, который появился, совсем не вызывал желания находиться с ним рядом. Я не понимал, что это было. На шаровую молнию точно не похоже, но как их описывают в литературе и рисуют на картинках. Впрочем, я еще ни одно и не видал за свою жизнь, так что сказать ничего по их реальному виду не могу. В общем, это был шар с зеркальной поверхностью, в которой отражались наши искаженные и глупые лица. Он переливался радугой, сверкал, и был настолько чужд и по виду, и по атмосфере чего-то неуловимо неземного, что становилось ясно, эта штука совсем не с земли, не из этого мира. Потом я долго думал, что же это такое было, спрашивал ученых, мудрецов, Никто так и не смог дать мне ответа, дать определение, что это такое могло быть. После многолетних размышлений я пришел к выводу, что два мира, наш и Машрум, каким-то образом соприкоснулись, как будто произошел сбой. В чем сбой? Да кто же знает? Я же компьютерщик, так что могу только размышлять, как манагер по продаже железа. Сбой и все тут». В общем, образовался пространственный пузырь, дырка, и в тот самый момент, когда я уже был близок к великой цели этого дня – сексу с Катькой. Следующим шагом моим стал героический подвиг, типа спасения прекрасной дамы. Если быть честным, эта дама стояла на пути моего спасения. В противоположной стороне от этого хренового пузыря, полутора метров в диаметре, который не так уж и медленно двигался в нашу сторону с явно недобрыми намерениями, и чтобы спастись, мне надо было в первую очередь преодолеть барьер стоящий как истукан с открытым ртом Катьки, прижавшей скомканный лифчик голой груди. Я задержался на долю секунды, толкнул Катьку вперед, послав ее вперед по ходу движения, как мяч для регби, вроде он называется «Дыня», Этой доли секунды и хватило, чтобы сфера коснулась моей спины. Меня завертело, закружило, как кровать вертолет после попойки, и я потерял сознание. В общем, похоже, что я сейчас совсем не в Южной Америке и не в Африке, а даже боюсь себе сознаться, где я мог оказаться. Конечно, я прочитал множество книг про попаданцев, про великих магов и воинов, каковыми становились по определению все земляне, попадавшие в параллельные миры, но что-то как-то не чувствовал в себе великих магических сил. Все, что сейчас чувствовал, это то, что какая-то тварь ползет мне по ноге, что в шею впивается кусок коры дерева великана, а в руку... Ай! Тварь мерзкая! Я раздавил на руке здоровенного комара, величиной с фалангу пальца, раздувшегося от моей крови. Кровь брызнула, залила мне запястье, и на него с жужжанием, похожим на звук вентилятора, бросилось еще несколько этих тварей, привлеченных запахом крови. Я яростно замахал руками, разгоняя кровососов, сбил в полете нескольких гадов и, увернувшись от жука величиной с мой кулак, тоже собиравшегося полакомиться моей сладкой, вскормленной на коле и бутербродах кровью, с наслаждением впечатал его в ствол дерева великана. Видя, что дармоедов-кровососов становится все больше, я вскочил на ноги и помчался прочь от этого места, стараясь выбирать дорогу по суше. Вскочил и побежал, сказано громко. Я с трудом поднялся, хромая и накренясь помчался, как подбитый истребитель времен Второй мировой войны. Кровососы вроде как отстали, а сердце мое наравило выпрыгнуть из груди, когда я неожиданно наткнулся на тех, кто, собственно, и владел этим миром. Передо мной стояли три человека. Выше меня ростом, черноволосые, похожие то ли на тайцев, то ли на японцев, то ли на индейцев магия. Они ошеломленно смотрели на меня, как бы не веря своим глазам. Это и понятно. Я бы тоже не поверил своему зрению, если бы возле речки Глязьмы встретил человека в набедренной повязке, шлеме, в панцире и с копьем в руках. Я остановился, тяжело дыша, и в голове мелькнула дурацкая мысль «А может они сейчас брякнутся на колени?» с криками «Кетцалькоатль! Кетцалькоатль!» Вот было бы здорово! И решила много, очень много проблем. Однако я всегда был неудачлив, когда шел в школу и меня обдавал грязью проезжающий автомобиль, и когда разбивал папину вазу за ударный труд, и когда вместо Катькиной теплой вагины получал болезненный портал между мирами. В общем, один из типов отдал резкий отрывистый приказ, и второй, тот, который с копьем, Врезал он им мне прямиком по тому месту, которое ранее вроде как прельщало любительницу пьяного секса Катьку. Я выругался матом и свалился на землю, задыхаясь от боли и скорчившись, как зародыш в животе матери. Эти придурки засмеялись. Один из них сказал что-то, видимо, очень веселое в мой адрес, после чего они засмеялись еще громче. Затем тот, у которого на поясе я заметил что-то вроде длинного ножа или меча, подошел ко мне, схватил за волосы и, оттянув голову назад, приложил к шее лезвие своего мачете, или, как его там называют, с очевидной целью лишить меня любимого вместилища разума. Так бы оно и случилось, если бы их командир не прикрикнул на него, остановив глумление, и не подошел ко мне поближе». Он осмотрел мое многострадальное тело, пнул его в бок и что-то сказал. «Я ничего не понял». Тогда второй опять схватил меня за волосы и потащил вверх, после чего я волей-неволей вынужден был подняться на колени, а потом на ноги. Со стороны, наверное, это выглядело комично. Этакий микропьер Безухов стоял на цыпочках перед возвышающимся, как гора, смуглым худым дикарем, держащим его за хвостик длинных волос. Надо сказать, волосы свои я отрастил довольно-таки большой длины, так что они легко складывались в хвостик такой же, как у пленивших меня солдафонов. А кто же еще не были, если обвешаны оружием и ведут себя как солдафоны? Предводитель что-то с презрением сказал, и держащий меня солдат взмахнул своим мечом. Ну, тут я решил, мне конец. Однако конец наступил только моему длинному хвосту из волос, полетевшему в грязную лужу. Мои волосы рассыпались, и некоторое время я ничего не видел до тех пор, пока не лишился остатков волос, срезанных почти под корень злобным парикмахером. Процедура стрижки завершилась минут через пять. Я не видел себя в зеркале, однако справедливо предположил, что зрелище это было жалкое и отвратительное. Меня ткнули в спину древком копья, и я зашагал вперед, сопровождаемый смехом и болтовней мучителей. Прислушиваясь к разговорам, пытался понять, что за язык, есть ли какие-то знакомые выражения или фразы, ведь я много читал о том, что параллельные миры время от времени сообщаются между собой, так что, может, и здешние народы как-то роднятся с теми, что были и есть на земле. Я знал английский язык. Еще изучал немецкий и испанский. Так, по приколу, чтобы материть противника в ролевой игре на их родном языке, вот теперь подсознательно и искал знакомые слова в речи-пленителей: Но, увы, язык был совершенно мне незнаком. Через полчаса ходьбы, по еле заметные тропинки, мы вышли к капушке леса, за которой был виден лагерь, наподобие концентрационного или же просто зоны каких много на севере. Этакий гулаг. Присутствовало все. Вышки, солдаты на них, ворота, высокие заборы и толпы заключенных. Впрочем, не сказал, чтобы толпы. Лагерь был огромным, но заключенных не очень много. Те, что там были, что-то перетаскивали, перекатывали, суетились, обнаженные только лишь в набедренных повязках, смуглые и не очень. С удивлением я увидел там некоторое количество людей, смахивающих на меня, русоволосые, довольно высокие, с более бледной кожей, не от природы темной, а загоревшей на солнце. Наша странная процессия заинтересовала всех, заключенные или рабы, скорее всего, рабы, какие к черту заключенные, остановились и завороженно смотрели на нас». Мои сопровождающие гордо и надменно прошли мимо обнаженных работяг, подталкивая меня вперед пинками и тычками, и остановились перед высоким смуглым мужчиной в украшенных цветными стекляшками или настоящими драгоценными камнями странных доспехах. Он отрывисто бросил какую-то фразу, видимо спросил «Что за чучело вы привели?» Старший ответил «Начальник пренебрежительно сплюнул, кивнув на меня». Старший опять в чем-то стал убеждать и подтолкнул меня к лежавшему рядом бревну толщиной сантиметров тридцать, показывая жестами «подними, мол, и на плечо». Подумав немного, я решил «лучше бревно на плечо, чем меч по шее». Подошел к бревну, поднял его и взвалил на себя. Все вокруг радостно закричали. Старший развел руками, как дрессировщик на арене. А главный ухмыльнулся, хмыкнул, что-то сказал, кивнул головой. «Похоже, что меня продали». Старший дал мне пинка, придавая направление движения, и я потащился в центр огромного периметра. Видимо, там было что-то вроде рабских казарм или бараков заключенных. Я так до конца не разобрался, кто есть ху. Казарма оказалась длинным помещением с сотнями, а может, тысячами нар сколоченных из грубо обработанных досок. На нарах лежали тюфяки, вероятно, набитые соломой. Одеял, похоже, не полагалось. Да и какие одеяла в такую жару? Температура приближалась к 30 градусам. Понятно теперь, почему тут все бегают голышом. Возле входа вытянулись столбами с десяток обитателей казармы, то ли дежурных, то ли постоянных, этаких завхозов. И старший что-то приказал им после чего двое сорвались с места и побежали вглубь помещения. Мне же опять же жестами было приказано раздеться догола, что я и сделал под заинтересованными взглядами рабов. Все, что я снял, тут же было реквизировано старшим воинам. Так-то мне было наплевать, если забыть о том, что он забрал и очки, а без этих стеклышек я был практически беспомощен. Видел вдаль не дальше 10 метров, вернее, видел, но без деталей, туманные фигуры и все. Убежавшие вдаль рабы прибежали, держа в руках какие-то тряпки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся набедренной повязкой, такой, как и у них, только еще более затрепанной. Впрочем, повязку, скорее всего, хоть плохонько, но стирали, по крайней мере, она вроде как не воняла». Я стал прилаживать к себе эту повязку, но долго не мог понять, как же она крепится и как ее наматывать, потом сообразил, это просто два болтающихся спереди и сзади куска ткани, никак не скрепляющихся между собой и соединенных веревочкой, завязываемой на поясе. Почему-то я думал, что эти куски еще и снизу, между ног крепятся или завязываются, чтобы любой ветерок не мог обнажить то, что нравилось моей подруге. «Однако нет, просто тряпочки на бедрах, и больше ничего». Старший хмыкнул, глядя на мои потуги одеться, и вышел из казармы. Я остался один, если не считать десятка туземцев, дружелюбно и не очень, взирающих на меня со всех сторон. Один из них, видимо казарменный старшина, махнул мне рукой «следуй за мной» и пошел вдоль барака. Скоро я узнал, что мое место не так, чтобы уж совсем у Параши, но и не очень-то далеко от оной. В общем, фигурально мне сразу указали, что мое место в этом мире очень, очень низко, ниже первой ступени в социальной лестнице. Моя лежанка была на третьем ярусе, где довольно жарко и душно. Казармы вентилировались воздухом из дверных проемов, и, естественно, горячий спертый воздух поднимался вверх. «Само собой, скорее всего, все верхние места занимали самые слабые и униженные в социальном отношении типы, к коим сразу причислили и такого увольня, как я». Я горько усмехнулся. «Придется пробиваться с самых низов, раз сюда попал. И первое, с чего надо будет начать – язык. Без языка нет информации, а без информации – гибель. Что-что, а это я понимал, как никто другой». Все-таки компьютерщик как-никак. Жаль только, что не спецназовец и не боксер, и не... Да мало ли еще кто не. Надо использовать то, что даровала мне природа, а именно силу. Я совсем не был слабаком, хотя и испытывал отвращение к физкультуре. Крепкий костяк достался мне от прадеда-кузнеца. В юности даже уговаривали идти в борьбу, классическую или вольную, но я отказывался, лень было». Лежа на своей убогой лежанке на третьем ярусе под самой крышей, я размышлял обо всем, что со мной произошло. И пока не находил в своих действиях ошибки. Пока что все было сделано правильно. Я жив, здоров, ну а дальше уже посмотрим, как жить. Кое-что мне казалось странным. Я очень легко залез на свое место на полке. А эта демонстрация с бревном, которое я поднял, как-то я очень легко его поднял даже для моей недюжинной силы. Мозг напряженно поработал и выдал результат. Сила тяжести на этой планете была минимум на 40% меньше, чем на Земле. Потому я двигался тут быстрее и был гораздо сильнее аборигенов. Кстати, я не видел у них ни одного толстого человека. Или генотип у них был такой, или условия жизни. Но что есть, то есть. Толстых совсем не было. То-то они с отвращением взирали на мои телеса. С их точки зрения я был совершеннейшим уродом. С моей точки зрения тоже. Никогда не считал себя красавцем. Итак, по меркам туземцев я силен как медведь и являюсь очень выгодным приобретением. Есть ли шанс у меня выбраться из этих казарм, стать свободным, подняться наверх по социальной лестнице общества? Да кто знает! «Может, они как-то выкупают сами себя? Или же отрабатывают? Да мало ли какие существуют у них законы? Узнаю язык, сам все точно выясню». Незаметно уснул. И когда услышал сквозь сон звонкие удары, будто кто-то бил в там-там или во что-то подобное, то решил, что слышу передачу из телевизора. Затем опомнился, какой телевизор. Жесткие нары, колючий, видимо, наполненный соломой тюфяк, духота под потолком. Я в чертовом чужом мире. Меня кто-то дернул за ногу. Спускайся, мол. Я спрыгнул вниз, едва не подвернув ногу, чертова монагерская неуклюжесть, и увидел, что в казарму втягиваются толпы узников разного возраста, разной комплекции, с зубами и без зубов, со шрамами и без черные русые, седые и рыжие, кого только тут не было. Не было только такого придурка, как я. Это было сразу видно потому, как воззрились на меня большинство из вошедших. Впрочем, скорее всего, мне показалось. Большинству основной массе пришедших с работы, насмерть усталых рабов, было глубоко наплевать, что в бараке добавился какой-то толстый белый коротышка». Однако, как оказалось, части народа хотелось зрелища и развлечений, и они их получили. Обступив меня, мужчины хохотали, что-то бормотали, щипали, трогали, дергали за остатки волос, хватали за нос, пока я не разозлился и не прикрикнул «Пошли вон отсюда, уроды!». Это еще больше развеселило окружающих, и они начали веселиться еще более глумливо. Один задрал мне повязку сзади и погладил мой зад сужимками и ухмылкой, открыто отображая свои гнусные намерения. Этого я уж не выдержал. Схватил ублюдка и оттолкнул его от себя. Он пролетел по воздуху метров пять и ударился головой о столб, поддерживающий крышу барака, где я остался лежать, изображая грязную кучу тряпья. «Что-то я не рассчитал. Хлипковато не тут». «Запоздало», — подумал я. «А ведь все выше меня на голову. Сила тяжести. Да что же еще? По ходу дела я попал». Толпа взирала на меня с неодобрением и угрозой, придвигаясь все ближе и ближе. «Может, я какого-то их авторитета зашиб? Так я-то откуда знаю, авторитет он или не авторитет? Нехрена было меня за задницу хватать. Что я им, баба, что ли?» Поднялся крик. И на меня бросились сразу трое. Один ударил в лицо, другие повисли на спине, пытаясь завалить на пол. Да хренушки вам, до ходяги! Я заревела Аки-медведь из берлоги, схватил одного из повисших и метнул его следом за первым придурком. Потом второго. Третий, который бил меня в лицо, тоже неосмотрительно оказался в пределах досягаемости моих загребущих монагерских рук и за что и поплатился. «Любишь бить в лицо? На!» Я зажал его голову в подмышку и долбал кулаком в нос, в глаз, в губы, в общем, куда попало, пока тот не залился кровью и не обмяк у меня в руках неподвижным кулем. С удовлетворением отметил, что кровь у них тоже красная. Почему-то подсознательно я ожидал, что кровь окажется голубой или зеленой, но инопланетяне же... «Вот теперь мне пришлось совсем туго. Толпа, человек двадцать, взрывев, бросилась на меня, видимо, горя желанием отомстить за поругание местных авторитетов, а может, всего лишь боясь их гнева за то, что стояли и смотрели, как их безнаказанно избивают». В общем, меня просто задавили телами, и теперь я ворочался под грудой организмов, придушенный и пытающийся уберечь свои правильные нордические формы лица от пинков, укусов и царапаний. Паре человек я точно сломал руки и ноги, в ярости пытаясь продать свою никчемную жизнь как можно дороже, раз так уж мерзко случилось. Это буйство плоти прервал наряд охранников, обходящий казармы. Послышались тонкие пронзительные свистки дудок, набежала куча солдат и палками, древками, копией и мечами, которыми били плоской стороной, разогнали толпу. На полу остались только покалеченные мной агрессоры, да я, залитый кровью, ободранный, искусанный и побитый. Сознание я не потерял, а после легкого самоосмотра обнаружил, что повреждения, нанесенные моему телу, не очень велики». Не больше, чем в обычной мальчишеской земной драке. Усмехнулся. Все-таки, как классический попаданец, имею преимущество перед аборигенами: Ну, не маг я, да и не спецназер, но силы и крепости плоти мне не занимать. Заметив мою ухмылку, старший наряда со всей дури врезал мне палкой по спине так что я сразу забыл все свое великое преимущество цивилизатора над диким народом и завопил диким голосом а а а Честно скажу, это было ужасно больно. Старший, не обращая внимания на мои вопли, стал расспрашивать дежурных барака, что здесь произошло. Потом осмотрел лежащих. Первый, зашибленный мной охальник, так и лежал с открытыми глазами возле столба. Похоже, он свернул себе шею при ударе о столб. Старший отдал распоряжение, раненых подхватили и понесли из барака, а меня пинками погнали вперед через все поле лагеря, опять к командному пункту. Недовольный начальник лагеря вышел из своего помещения, жуя на ходу кусок мяса. Похоже, я оторвал его от обеда, и это совсем не добавляло ему хорошего настроения. Он выслушал объяснение Угрожающе взглянул на меня, прищурился и что-то коротко выкрикнул, тут же повернувшись и забыв о моем существовании. Если сравнить бифштекс и толстого белого увольня по степени важности, конечно, приоритет за бифштексом в соотношении 1 к 5 миллионам. Меня повели к помосту, возле которого были разложены совсем неприятные на вид предметы кнуты, плетки, палки. Я понял. «Сейчас будет очень больно и несправедливо. Я же не нападал на этих уродов. Я не приставал к ним, не издевался. Почему я должен получить наказание? Этот тип сломал себе шею. И что? Это же случайность». Но нет в мире справедливости. Это подтвердил один из охранников, разведя руками и произнеся длинную фразу. «Видимо, что-то вроде «Мы тут ни при чем», — это начальник велел. Длинная скамья, на которой, вероятно, можно было наказывать сразу по нескольку человек, была покрыта засохшей кровью, пахнущей сладким тленом. Лежать на ней было страшно так, что я чуть не описался, но сдержался, не пристало земному человеку проявлять слабость перед гнусными дикарями. Эта мысль вылетела у меня с первым ударом кнута. Я визжал, орал, мочился под себя, блевал, заливался кровью, пока, наконец, благословенная тьма не накрыла меня спасительным покровом. Очнулся я в темноте, в неизвестном месте. Первое же движение причинило мне такую боль, что в голове заплясали красные искры. Что теперь было с моей спиной, я не знал, но подозревал, что ничего хорошего там не было. Хуже того, если судить по тому, что я знал о тропических странах, жить мне оставалось максимум неделю пока бактерии, попавшие в мои открытые раны, не сделают окончательно свое гнусное дело и с большим аппетитом сожрут мой организм изнутри. В тропиках любая царапина может привести к фатальному результату, а тут превращенная в отбивную и сполосованная до мяса спина. «Вот тебе и съездил на пикничок», — горько подумал я, и слезы сами собой закапали у меня из глаз. Прежняя моя жизнь менеджера по продажам теперь казалась мне райской, невозможно недостижимой. Ночь прошла страшно, мучительно. Утро тоже не прибавило оптимизма и радости. Я находился в небольшом бараке с закрытыми деревянными решетками, окнами и дверями. Похоже, это была тюремная больница или штрафной изолятор, а может, все это вместе взятое. В бараке находилось несколько десятков людей, и больных, и не очень. Разглядывать содержимое барака мне было некогда. Надо было скорее подыхать, и этим занятием я был сосредоточенно и активно увлечен. Меня трясло, лихорадило так, что я чуть не подпрыгивал на месте, спину дергало, как раскаленным железом, руки и ноги сводило судорогой, осознание того, что мне конец, пришло еще ночью. Так что неудивительно, что я равнодушно встретил приход того, кто давал здоровье больным в этом мире. Как его назвать? Врач? Хм, можно и врач, но скорее шаман. Если у человека в носу торчит костомаха, а уши оттягивают здоровенные черные каменюки, каким-то образом вставленные в мочки, как его еще назвать? Его тело покрывали разнообразные татуировки, изображавшие непонятных зверей и людей в процессе охоты, то ли человека на этих зверей, то ли зверюк на человека. Шаман внимательно осмотрел меня, слушая объяснения окружающих. Потом задал мне какой-то вопрос, на который я мудро ответил. «Пошел нахрен, скотина! Дай сдохнуть спокойно, уродина татуированная!» Видимо, шаман услышал то, что хотел, удовлетворенно кивнул и сделал знак рукой, достав из мешка за спиной кувшинчик с каким-то резко пахнущим содержимым. На меня набросились сразу четверо узников, прижимая к лежанке, а шаман приступил к намазыванию спины вонючей зеленой консистенции, похожей на слизь. Меня можно было и не держать, потому что я после первых прикосновений потерял сознание от боли, И очнулся только тогда, когда в глотку мне полилась горькая пахучая жидкость. Я захлебывался, но глотал. Деваться было некуда, нос зажали. После того, как было выпито, по моим ощущениям, не менее литра этой гадости, на меня навалилась усталость, и я снова провалился в забытье. Наверное, жидкость содержала что-то одурманивающее. В таком наркотическом дурмане прошла неделя. Я просыпался, мне вливали жидкость, иногда горькую, как в первый раз, иногда что-то питательное, вероятно, густой бульон или жидкую кашицу. Я спал, опять спал, снова спал, в общем, вел нормальную, спокойную растительную жизнь. Спина уже болела не так сильно, вероятно, зажила, и я мог спать не только на животе и на боку, но и на спине». Наконец мне перестали вливать горький отвар, и настал день, когда я спустил ноги с лежанки и попытался сесть. Голова кружилась, меня штормило, но я удержался, поморгал глазами и постарался сфокусироваться. Все, что я видел перед собой, четко, двухъярусные лежанки, столбы опор, тюфяки, в общем, тот же набор, что и в большой казарме, только размер помещения поменьше. Хотя я же не видел далеко, возможно, что помещение было гораздо больше. Рядом со мной кто-то сел на нары, я повернул голову. Возле меня сидел высокий тонкий мужчина лет 30-35, в такой же набедренной повязке, как у меня, с небольшой курчавой бородой на длинном лице. Его смуглая кожа отдавала легкой краснотой, как у индейцев, а большие миндалевидные глаза внимательно смотрели на меня. «А нам ту катан марак?» — спросил меня мужчина. «Не понимаю», — хрипло ответил я. Мужчина досадливо поморщился, приложил к груди руку и сказал «Аркан». Потом приложил руку к моей груди и изобразил всем лицом вопрос «Ту?» «Василий! Василай! Василай!» — повторил мужчина. «Василий!» — кивнул я. «Василай!» — удовлетворенно сказал мужчина. Дальше все пошло по накатанной. Аркан показывал мне рукой предметы, части тела и все, что нас окружало, и называл их на языке этого мира. Я старался повторить и запомнить. Шло довольно туго. Объем информации был слишком велик, да и состояние моего здоровья все еще оставляло желать лучшего. К вечеру я уже мог оперировать парой десятков слов таких как идти, есть, пить. Кстати сказать, жрать я хотел, как из ружья. Неделя питания одной кашицей, да и сжигающая жир лихорадка тут поневоле захочешь есть. Я даже веси убавил, ну не так, чтобы очень, но килограммов 10 точно сбросил. И были подозрения, почти уверенность, что толстеть мне тут не дадут. Аркан притащил глиняную миску с кашей, лепешку, глиняную кружку с водой, и я стал взахлеб пожирать густую, пахнущую мясом массу, мало заботясь о ее вкусе и происхождении. Так я еще никогда не был голоден. Ну, хотелось иногда крепко покушать после гуляния или в обед на работе, но чтобы вот так, такой всепоглощающий шипучий голод никогда в жизни. Запив все теплой отдающей тиной водой из глиняной кружки, я снова плюхнулся на лежанку, исчерпав крохотный остаток сил. В животе бурчала каша, а в голове сквозь сонный туман мелькали мысли, как быть дальше, как выжить. Но эти мысли были отодвинуты одной: вначале надо подняться на ноги, поздороветь, получить информацию о мире, а там уже посмотрим. Все-таки мои предки были казаками с Дона. Неужели я посрамлю их память и дам себя убить каким-то туземцам? Внутри меня вспыхнула ярость, и я решил, выживу во что бы то ни стало, выживу. И пусть берегутся те, кто будет мешать мне в этом. Скоро я узнал, чем занимались люди, уходя в лес. Хотя и так было ясно. Но чем еще можно заниматься в лесу? Вырубкой, конечно. Вот только шла эта вырубка мучительно и медленно. У них не было стальных инструментов, да и вообще не было металлических инструментов. Весь металл, что я на них видел, был употреблен в виде украшений, медные пластинки, золото и все. Железа не видал ни разу. А как же мечи? А мечи тоже были деревянными, из какой-то породы сверхтвердого дерева, острые, как настоящие, стальные. На моих глазах охранник разрубил голову зверьку, напоминающему небольшую свинью, неожиданно выскочившему на него из зарослей кустарника. Потом он весь день жарил ее на костре и обжирался, радостно гагача со своими товарищами-солдатами. В общем, топоры и пилы были сделаны из камня. Вернее так, топоры каменные, с деревянными рукоятями, пилы – зубья каменные, полотно деревянное. Впрочем, пилы применялись редко, хотя и имелись в наличии. Видимо, их использование было не слишком практичным, хрупкие. Я видел, что их применяли только раз пять, когда рубили особое пахучее дерево с ярко-желтой древесиной. Оно было очень мягким и рыхлым. Вот его еще можно было как-то пилить. Все остальное тупо срубалось каменными топорами, по кусочку, по волоконцу, подгрызая лесных великанов. Затем эти стволы тем же варварским и медленным способом разделывали на доски, клинями, Потом обтесывали и получали готовые доски, увозимые волокушами в лагерь. Куда они девались потом? Ясно дело. Куда-то в города, селение. В общем, кому надо, тому и отвезут. Узнал, кто я тут есть и зачем я тут. Тут я, чтобы до конца жизни рубить деревья, делать из них доски. И зовут меня Белый Василай. Или просто Белый, или просто вас. «Я раб его великолепия, слуги ока машрума Сантанадапия, первого советника Каралтана, а проще рабочий скот советника Каралтана, не больше и не меньше». В сравнении с условиями на других деревообрабатывающих предприятиях этой планеты, условия в лагере Каралтана были еще вполне щадящими, даже со своими понятиями о справедливости. Ведь меня за убийство и порчу имущества Каралтана не кастрировали и не посадили на кол, как это делалось у других хозяев, а только лишь высекли кнутом. То, что я выжил совершеннейшим чудом, это никого не волнует. Не сдох же, вот и радуйся. Как мне рассказали, на мое счастье в лагерь завернул известный шаман, который направлялся к соседнему помещику для лечения его беременной жены. Он остановился на отдых в лагере у начальника и пожелал испытать свое новое снадобье на каком-нибудь подыхающем отран-рабе. Вот его и привели ко мне. Шаман заинтересовался странным пациентом и оставил запас снадобья для моего лечения. Если бы не его академический интерес, я бы подох на месте. Шаман обещал заглянуть в лагерь через месяца два-три, посмотреть, выжил я или нет. На работе в лесу я оказался уже через дней 10 после порки. Раны зажили, силы потихоньку восстановились. Так что разлеживаться мне не дали. Штрафной барак оказался более дружелюбным, чем общий. Ни наездов, ни издевательств в мой адрес никаких не было. А может, они помнили, как закончил первый из тех, кто захотел надо мной подшутить. Мы ходили связанные по 10 человек одной веревкой, типа командой. Подъем с рассветом, завтрак, миска каши, лепешка, вода. Потом связывают команды по 10 человек и в лес. До обеда долбим по стволам деревьев. В обед едим похлебку с мясом, фрукты, неизменную лепешку. Их привозили на чем-то вроде волокуш, в деревянных котлах. Потом до вечера опять долбим деревья. И так каждый день, каждый день, каждый день. За вычетом одного дня в неделю. В этот день мы занимались уборкой лагеря, стиркой своих нехитрых пожитков и отдыхом. Не могу сказать, что кормили нас плохо. Рачительный хозяин заботится о своей скотине. Не будешь кормить – передохнут. А рабы стоят денег. Надо отправлять экспедиции в леса на отлов рабов. Надо покупать их на рынке. Надо отправлять длительные экспедиции через море за живым товаром. Проще этих содержать более гуманно и нормально кормить. Через месяц я уже сносно общался со своими товарищами по несчастью. Метод погружения всегда способствовал быстрейшему изучению языка. Жрать захочешь, на любом языке залопочешь. Язык Машрума напоминал что-то вроде смеси языка ацтеков и суахили. Это я могу утверждать с полной ответственностью, так как поймать меня на вранье некому, ни одного землянина на этой планете больше не было. Языка ацтеков и суахили я не знал никогда, да и знать их не хочу, а вот язык Машрума выучить пришлось. В штрафном бараке содержались все, чье поведение вызывало опасения, но, однако, убивать их было непрактично. Как правило, бунтари были сильные, крепкие рабы. И что с того, что они постоянно хотят кого-то прибить или сбежать на волю? На то и есть солдаты, чтобы следить за порядком. Иначе за что они жалование получают? Некоторые из моих коллег пробовали бежать по три-четыре раза. Но эти были так сильно покалечены, что жить им помогала только их несгибаемая вера в освобождение и ненависть к хозяевам. Они лелеяли мечту вырваться и поотрезать башки всем солдатам и охранникам лагеря, а также работорговцам, которые их силой и обманом сюда затолкали. Выяснил я устройство этого мира, ну, насколько мог. Итак, мир назывался Машрум, что в переводе правильно, мир. Материк, на котором я сейчас отбывал срок за свою похотливость, не побежал бы в кусты с Катькой, не получил бы бед. Назывался Арканак. Также называлось и государство, в котором я имел честь быть рабом. Во главе его в настоящий момент был око Машрума Сантанадапия, что-то вроде императора или султана. В тонкости я не вдавался, но было понятно, что Арканаком управляют несколько знатных семейств, около 50, из числа которых и выбирают око Машрума. Название громкое – Но на самом деле это что-то вроде президента выборного. Правда, пожизненно. А семейство – ни что иное, как прототип парламента. Каждый имеет там один голос, а место передается по наследству. Какой-то кастовой системы я не уловил. В принципе, каждый мог стать и жрецом, и солдатом по мере сил и ума, а также наличия денег. В остальном… И какие-то законы были, и жизнь шла. Вот только одно «но». Вся система была построена на труде рабов, которых тащили откуда придется. Ловили прохожих, нападали на другие страны, обращали в рабов заключенных, разводили рабов как скот. В общем, обыкновенный и незамысловатый рабовладельческий строй. Металлы тут были огромной ценностью. То-то они набросились на мои очки. Душки-то металлические. Я столько не стоил, как раб, сколько стоили мои очки. Товарные отношения были или обменом чего-то на что-то, или же ходили деньги, сделанные из раковин, с вырезанными на них значками, изображавшими номинал монеты. Как-то я спросил своего напарника во время обеда, а почему никто не наладит производство этих денег? Так ведь просто. Сиди и вырезай эти монетки из раковин. Другой работы и не надо. И ты богач. Он посмотрел на меня, как на умалишенного. Во-первых, так и делают особо отчаянные люди. Но если их ловят, а в конце концов их все равно ловят, то самое меньшее, что делают, кастрируют и сажают на кол. Самое большое, тут уже вариантов много. И все какие-то неприятные. И главное, невероятно болезненные. Описание этих способов умерщвления я опускаю, ввиду их особой мерзости. Изготовление денег – прерогатива государства, и никто сам по себе не может их производить. Этим мой мир и Машрум ничем не отличались, кроме способов наказания фальшивомонетчиков. Были и металлические деньги, золотые и серебряные, но они ходили только у очень богатых людей и отличались огромным номиналом. За сотню золотых монет можно было купить целое поместье с сотнями гектаров земли и несколькими сотнями рабов. Сами золотые монеты при этом были размером не больше ногтя большого пальца. То есть одна золотая монета стоила 100 тысяч монет из раковины. Ходили легенды о металлическом оружии. Обычно оно было у эпических героев и, скорее всего, было просто легендой. В быту применялись или деревянные, или кожаные мечи, ножи и кинжалы. Я вначале удивился, как это кожаные мечи. Оказалось, эти мечи делались из специальной особо выделанной кожи, которая проклеивалась смолами некоторых деревьев, растущих в глубине джунглей. Смола проходила после проклейки термообработку, и в результате заточки получались острейшие мечи, крепостью, не уступавшие мечам из железного дерева, но только более легкие и острые. Доспехи тоже были деревянными, из пластин растения, вроде бамбука. Пластины, сделанные из этого дерева, также проклеивались, а потом соединялись ремешками. Я прикидывал, и выходило, что эти доспехи должны были быть очень-очень эффективны против деревянных мечей. Главный вопрос, который меня интересовал – Есть ли у меня шансы вообще освободиться от рабства, стать полноценным, свободным гражданином? Оказалось, что у такого, как я, шансов практически нет. Меня никто не выкупит, не обменяет на своего друга или родственника. Сам я не могу выкупиться, так что или хозяин меня отпустит на все четыре стороны, а на черта это ему надо, или же я сбегу, устроюсь где-то и начну свою жизнь сначала». Как я уже упоминал, некоторые бегали по 3-4 раза. Вот в такой ситуации я и начал свою жизнь на планете Машрум.